Глава восьмая. Не жадные, а любопытные. 400 миллионов, а может и больше. Оценочная база у меня старая. Так, Леон даже опешил от подобных новостей. Получается, та информация, которую вытянул наш предшественник, стоит не меньше 400 лямов? Ну да, да ладно. Уж можешь мне поверить? И зачем нам тогда сейчас убегать? Мы сорвали куш, надо уходить. Ром удивился такой непонятливости напарника. «Зачем еще рисковать? Половина денег наша, щиты наши, чего еще надо?» «Погоди», — Леон размышлял. «Я не могу понять, почему нам сейчас нужно убегать. Ты на сканере кого-то засек?» «Нет». «Есть вероятность, что кто-то придет?» «Не знаю». «Если придет, может оказаться поздно». Нападение мы ждали еще, когда только искали систему и аномалию. «Врагов пока нет. Опасности тоже. Так зачем нам уходить? Давай и остальные аномалии вскроем». Ром задумался. «Вообще-то есть среди сканировщиков одно незыблемое правило. Или скорее рекомендация. Сорвал куш, беги. Да и сам я считаю, что ни к чему хорошему жадность не приведет. Так мы еще куши не сорвали. В этой системе есть еще две аномалии». «Причин для беспокойства, как ты говоришь, нет. Ну и зачем убегать сейчас?» — поинтересовался ли он. Ром же надолго задумался. «Хорошо. Значит, ты предлагаешь проверить еще две. Как минимум одно. Ладно, хотя, ой, чувствую, наша жадность нам еще аукнется. Наша жадность нас будет грызть на станции». «Когда мы припрем данные на четыреста миллионов, зная, что здесь, возможно, есть еще восемьсот?» «Тоже верно», — хмыкнул Ром. «Тогда уходим к депо и начинаем искать второй инфоцентр». «А вот к этому моменту у меня есть несколько вопросов», — Ром удивленно уставился на Леона. «Ну? А зачем нам улетать к депо? Почему не начать скан прямо отсюда? У нас ведь еще два в река летают». Примечание. Останки кораблей или дронов. Предлагаешь исканировать и лом одновременно собирать? А почему нет? Ром вновь задумался. Ну, есть и еще одна мысль. Ну, давай, излагай. Ром глядел на Леона уже заинтересованно и нетерпеливо. Что же еще придумал напарничек? А что в самом дата-центре? Ром очень удивился. Ты что, хочешь залезть внутрь станции? — «Да? Интересно, что там?» «Тогда сразу тебя огорчу. Интересного ничего. Дата-центры — это нечто вроде дорожных указателей. Еще в них бывают залы ожидания для пассажиров. Короче, это своеобразные пересадочные станции, в которых хранится туристическая информация. Вот, кстати, что за информация такая, которая стоит 400 лямов». Ну, координаты различных систем, баз или фабрик сгинувших. Она закодирована, но есть возможность провести анализ и выделить нужную информацию. Знаний, чтобы самостоятельно определить координаты, у меня нет. Да и вообще, таким занимаются специально обученные люди. А зачем вообще кому-то эти системы, фабрики и прочее? В системах ценные ресурсы. А если эта система еще неизвестна человечеству, то она может быть очень богатой. Фабрики, заводы, базы — это источник артефактов и устройств сгинувших. В наши дни все вещи прошлой цивилизации ценятся очень дорого. Тогда зачем продавать эти данные всего за 400 миллионов? Не проще самим найти эти системы. «Эх!» — вздохнул Ром. «Тут не все так просто». Расшифровать информацию стоит больших денег, да и обмануть на этом могут. А разведать новую систему — это не на сканировщике слетать. Нужен специальный корабль, который сможет провести анализ планет, выявить типы и количество полезных ресурсов на них, просканировать астероидные поля и снова-таки определить, рентабельно ли их разрабатывать. «А еще новую систему нужно объявить своей. А ты ведь знаешь, что необходимо владельцу, чтобы не лишиться системы? Защищать ее? Вот! А чем нам ее защищать?» «Ну а базы, фабрики? Там все еще хуже», — вздохнул Ром. «Чаще всего в такие рейды идут наемники, защита на таких объектах сильная. Я слышал, что один из заводов обороняли около сотни дронов» размером от истребителя до линкора. «Ого!» — удивился ли он. «И наемники их перебили?» «Для наемников это несложно. Тем более, если знать, к какой фракции изгинувших относится объект. Это как?» «Их было несколько, и у каждой есть своя специфика. К примеру, у Сандеров упор шел в кинетическое и термальное оружие». Элты предпочитают электромагнитку, ну и так далее. Вот наемники и вооружаются, исходя из знаний о противнике. А когда знаешь, чем бить противника наиболее эффективно, то уже не особо и опасно. Фрегат при желании и линкор сможет завалить. Повозится, конечно, но завалит. Тяжело представить. И тем не менее, фрегат несколько часов будет грызть линкор, но рано или поздно победит. А линкор что, не отвечает? Отвечает, но если у фрегата щиты вроде наших и сам фрегат военной модификации, то щиты успевают восстановиться до того момента, как линкор снова выстрелит. А если говорить предельно точно, большие орудия просто не могут нанести серьезные повреждения мелкой цели. К примеру, снаряд размером с фрегат просто разнесет цель в клочья, но снаряду еще попасть надо. А фрегаты, как правило, на месте не стоят. Поэтому наемники используют различные тактики. К примеру, сначала выманивают мелочь, выбивают ее, а затем начинают бить большие корабли, которые оказываются совершенно беспомощны против роя мелких кораблей-наемников. Интересно, тогда зачем вообще нужны линкоры, если их фрегаты могут уничтожать? Все просто. Если фрегат будет держаться на средней дистанции, то будет в безопасности. Если окажется близко, спарки ближней обороны разорвут его за секунду. Или же если фрегат окажется в зоне действия основных орудий линкора, как правило, это дальняя дистанция, тоже есть большой шанс, что фрегат будет уничтожен с одного залпа, если линкор, конечно, попадет. «Хм, а если так? Хватит трепаться, делом нужно заниматься». «Вот, я все же хочу слетать на станцию, а вдруг там что-то ценное?» «Да не будет там ничего ценного», — фыркнул Ром. «Ну а вдруг? Знаешь, сколько уже было умников до тебя? А сам-то ты там был?» «Вот еще. Пока я буду бродить по этим древним останкам, прохлопаю появление пиратов и все». Останусь на станции навсегда. Они мой бесхозный кораблик тут же оприходуют. Но теперь-то ты не один. Сканируй себе, собирай в реки, а я слетаю и разведаю. Да далось оно тебе. Ну нет же, там ничего. Вот как раз сейчас слетаю, увижу все своими глазами и больше не полезу. Да и черт же с тобой, упрямый хасал, в сердцах бросил Ром. Иди. Примечание. Нечто вроде помеси осла и яка. Крупное и медленное животное, очень упрямое и своенравное. Но помни, если прилетят пираты, я не буду ждать, пока ты приползешь назад. Тут же ухожу. Хорошо, легко согласился Леон. А Ром продолжил что-то недовольно бормотать себе под нос о всяких упрямых и глупых малолетках, свалившихся на его голову. Леон уже успел облачиться в скафандр и направлялся к выходу, как путь ему перегородил Ром все еще недовольный решением напарника, глядящий сердито. Ром сунул в руки Леона рюкзак и буркнул. Это сухпайок. Можно использовать, не снимая скафа. Еще забросил дополнительные кислородные картриджи и сменные фильтры для скафа. «Спасибо?» «За что спасибо? Сам это должен был собрать. Я тебе не нянька. Если застрянешь на станции, используй экономно. Черт его знает, когда я смогу за тобой вернуться». Леон взял рюкзак и повесил на спину, после чего двинулся к шлюзу. «Постарайся по-быстрому!» — крикнул ему вдогонку Ром. Двери шлюза распахнулись, и Леон вновь оказался в открытом космосе. Леон через интерфейс Скафа зафиксировал станцию сгинувших и настроил полет к ней на автопилоте. Попасть внутрь он намеревался через один из открытых ангаров, откуда совсем недавно, навстречу их не имея вылетели агрессивно настроенные дроны. Немея была очень близко от станции давно сгинувшей расы, своим ходом Леону нужно было пролететь всего несколько километров. Судя по текущей скорости минут 20-30, встроенный компьютер Скафа, несоизмеримо скромный по своим возможностям, если сравнивать его с эскином Немеи, справлялся с обязанностями хорошо. Корректировал траекторию, постепенно гасил скорость по мере приближения к дата-центру. Но делал это как-то опасливо, аккуратно, постоянно перестраховываясь. Леон прикинул, что если бы он управлял полетом сам, то ему удалось бы долететь намного быстрее. Скорее всего за те же 20 минут. А вот на автопилоте полет длился уже больше 40. Наконец он медленно влетел в огромный ангар. Только сейчас Леон сообразил, насколько большим был дрон-крейсер. Конечно, если это был его ангар, вглубь он тянулся по меньшей мере метров триста, а ширина составляла как минимум 150. В конце ангара, напротив убранных сейчас внешних ворот, виднелась невысокая рампа. Здесь же находились большие ворота, ведущие на станцию или, скорее, на склад а также дверь, через которую наверняка можно было проникнуть вглубь самой станции. К ней-то Леон и направился. Дверь, как только он к ней приблизился, тут же гостеприимно ушла к потолку. За ней оказалась небольшая комната. «Шлюз! Что же это еще может быть?» — догадался Леон. Он вошел внутрь, и дверь за ним закрылась. Леону показалось, что он попал в ловушку. Но паническая мысль тут же отступила. Дверь, ведущая дальше, уже открылась. Он шагнул вперед, озираясь по сторонам. Скорее всего, это были служебные помещения. Возможно, склад, с которого через огромные ворота к дроиду-крейсеру доставлялись запчасти, расходники и боеприпасы. Зал был пост, если не считать пары контейнеров. Ром подошел к одному из них и нажал на единственную кнопку, светившуюся блеклым синим цветом. Крышка контейнера тут же сложилась в гармошку, или он с любопытством заглянул внутрь. Как он и думал, внутри оказались боеприпасы для крейсерских орудий. «Ром! Нашел боеприпасы!» Тут же оповестил он напарника. «Черт с ними!» — откликнулся Ром, словно только и ждал, когда Леон выйдет на связь. «Они стоят дешево, а место занимают...» «Понял, понял!» Леон тут же потерял интерес к контейнеру и огляделся по сторонам. «Куда идти-то?» В стенах было множество дверей, и Леон был уверен, что вели они в закутки в служебные помещения, в которых вряд ли было хоть что-то интересное. А вот одна из дверей, находящихся в противоположном конце зала, привлекла внимание. Она как-то выделялась среди остальных. Была иной, словно втопленной в стену. Леон к ней направился. Вопреки уже сложившимся традициям и ожиданиям самого Леона, она не распахнулась, когда он к ней приблизился. Зато рядом справа от самой двери обнаружилась панель. Леон прикоснулся к ней и тут же раздался ровный, спокойный гул. Он продолжался всего пару минут, после чего двери перед человеком распахнулись, явив небольшую комнатушку буквально 3 на 3 метра. Леон вошел в нее и удивленно завертел головой. И что? Что это за комната? На стенке возле входа несколько клавиш. И все. Больше ничего. Никаких дверей. А, так это шлифт. Как раз сейчас нижняя клавиша горела тусклым синим цветом, наверняка показывая, где находится пользователь. Леон тут же вдавил самую верхнюю. Незнакомый, совершенно чужой, по ощущениям Леона даже нечеловеческий голос что-то пробулькал, прошипел, и лифт остался на месте. Тогда Леон нажал на вторую сверху клавишу. Лифт закрыл двери и вновь раздался легкий гул. Когда дверцы ушли в сторону, перед Леоном распахнулась до боли знакомая картина. Прямо один в один зал ожидания человеческих станций. Несколько непривычные, но вполне ожидаемые ряды сидений, несколько стоек, наверняка информцентров или магазинов, или даже кафе. Повсюду висели картины, изображавшие какие-то странные предметы, и на всех изображениях были совершенно непонятные символы. Конечно же, это реклама. «Хоть и жили сгинувшие, черт знает когда, хоть и были существенно более развитыми, чем их потомки и преемники люди, однако ничто им было не чуждо. Вот и реклама, пожалуйста вам». «А ничем иным увиденное оказаться не могло». Леон хмыкнул от своих мыслей. «Что там тут же ожил динамик?» «Да реклама увидел сгинувших, пытаюсь понять, что на ней изображено». «Можешь не гадать, что могли уже угадали, а с остальным до сих пор думают». «Наверняка какая-нибудь мелочевка вроде продуктов или модных шмоток, с которых мы ничего не поимеем». Однако ли он уже не слушал Рома. Ему, наконец, попалась на глаза реклама, где был изображен представитель той навсегда исчезнувшей расы. «Ром, а как выглядели сгинувшие?» «Что, нашел рекламу с какой-то непонятной пакостью?» «Забей, не факт, что это сгинувшие!» Яйцеголовые так и не решили, была ли эта цивилизация из представителей одной расы, или их было несколько. Быть может, сгинувшие настоящие управляли другими расами. Кого только на таких изображениях не видели. От червей и жуков и до кристаллов и камней. Вот кого ты сейчас видишь? Не знаю. Рептилия какая-то. Вот только с шерстью. И таких уже видели. забеи! «Давай, турист, быстрее все осматривай, что тебе интересно, и вали оттуда». Леон двинулся вдоль зала. Он был пустой и безжизненный. Когда сам Леон только летел к дата-центру, он представлял увидеть высохшие мумии и скелеты, однако никаких трупов обнаружить пока не удалось. Не найдя ничего интересного в самом зале, он принялся изучать содержимое стоек и лотков, ну или, как их называли, сами сгинувшие. В одном были найдены странные металлические бруски, очень напоминающие по форме детские мелки для рисования. Причем было их тут десятка три. В другом странные, похожие на тарелки изделия, выполненные из какого-то гибкого материала. Леон, недолго думая, все это сгрузил в свой рюкзак. Авось пригодится. На очереди было нечто, как думал Леон, служивший ранее инфоцентром. Он подошел к стойке, перегнулся через нее и тут же с испугом отшатнулся. Его мечты сбылись. За стойкой на полу лежало нечто очень напоминающее труп. Вот только формы его были очень странными. Тело, если, конечно, это были останки разумного существа, было совсем крохотным. Метр длиной не более. Четыре отростка в верхней части наверняка служили как руки, еще три в нижней ноги. Голова, сейчас высохшая. Сжавшаяся все равно казалась непропорционально большой, даже гигантской. Леон тут же сделал скриншот и отправил его Рому. Примечание фотоэкрана, в данном контексте фото увиденного. «Фу, что это за дрянь?» — тут же возмутился напарник. «Думаю, это и есть представитель сгинувших. Ну да, сколько народу лазило до тебя по центрам...» — Но такого не находили. А тут ты раз и нашел сгинувшего, — хохотнул Рома. Ну а почему бы и нет? — Но если это так, то ты миллиардер. То, что мы накопали в этой системе, это так. Мелочь по сравнению с твоей находкой. Так что давай, хватай ее, пакуй и тащи на Немею. Я скоро закончу. Полетим к новому дата-центру. Да и в реке я уже успел собрать. Подожди, есть одна идея. Леон заметил предмет, слабо напоминающий те тарелки, что он уже сгрузил в свой рюкзак. Однако это было в разы меньше, да и символов на ней было совсем немного. Может, это нечто вроде удостоверения или идентификатора ныне покойного сгинувшего, лежащего сейчас под стойкой информатория, или это аналоги книг и журналов. Гадать можно было долго. Но на Леона словно озарение нашло. Ему показалось, что проверить свою догадку он может легко и просто. Тем не менее, в первую очередь он аккуратно запаковал тело найденного чужака в специальный мешок, обнаруженный в рюкзаке, и поволок тела к лифту. Оказалось, что мумия, неизвестно сколько пролежавшая в инфоцентре, практически ничего не весит. Для переноски не требовалось особых сил. Хотя ли он не знал, какая сила тяжести действует здесь на станции. Наверняка она не равна привычной земной. Даже на Немея он ощущал, что сила тяжести на корабле, да и на самой станции Старателей, намного ниже, чем он привык дома. Вот, быть может, здесь она была еще ниже. Жаль, нельзя было снять громоздкий и тяжелый скафандр. Без него было бы гораздо проще. А так ли он просто не мог определиться со своими ощущениями? Он затянул тело в лифт и вновь нажал на самую верхнюю клавишу. Вновь грозный и чужой голос начал вещать совершенно непонятную ахинею на совершенно незнакомом языке. И тогда далее он просто приложил найденную тарелку к панели с клавишами. Голос вновь что-то произнес, но в этот раз фраза прозвучала не как предупреждение, а словно бы и доклад. Да и вообще, звучало совершенно иначе, чем в первые два раза. Леон вновь нажал на верхнюю клавишу. Голос вновь прошипел, проплямкал что-то неразборчивое. Однако в конце его фразы лифт закрылся и раздался уже знакомый гул. Когда дверцы распахнулись, Леон тут же, покинув лифт и оглядев помещение, понял, что он попал в командный пункт всей станции изгинувших. Масса всевозможных пультов, каких-то сложных устройств с неимоверным количеством клавиш и кранов навевали одну мысль. «Он в центре управления. Ну или в диспетчерской». «Интересно, чем можно было бы здесь разжиться? Да и вообще, можно ли было?» «Леон?» «Что? У меня на сканере появились пробки!» «У Леона все похолодело внутри. Если появились пираты, нужно срочно возвращаться. Да даже другие сканировщики представляли угрозу». «Боевые пробки? Нет, дешевые разведчики, но это ни о чем не говорит». Конечно, это ни о чем не говорило. Дешевые пробки могли использовать и старатели, и пираты. Хотя последние предпочитали военные модели. Они специально были заточены на быстрый поиск и обнаружение кораблей, определение их типа, массы, мощности реактора. А по этим данным пират-сканировщик легко мог узнать, кто ему будет противостоять. Во всяком случае, линкор и фрегат точно не спутаешь. Ну а если пробки принадлежат сканировщику, то велик шанс, что он засечет Немею и постарается удрать. Многие сканировщики, обнаружив в системе другой корабль, предпочитали делать именно так. Если пират, то бегство – самое правильное решение. Если коллега по ремеслу, то система занята. Зачем пытаться высконить аномалию, которую с большой вероятностью уже обчистил предшественник? «Возвращаюсь?» «Давай быстрее!» — проворчал Ром и тут же добавил уже совсем другим тоном. «Стоп! Сиди там! Я варпаю!» Засек боевые пробки. Связь тут же прервалась.